Глава 14 Переваливаясь на ухабах и достаточно сильно подпрыгивая на кочках, мой штабной бронетранспортер, покачивая длинными хвостами двух антенн, шел в середине колонны моей дивизии. Командирская машина шла сразу за штабным бронетранспортером, однако я сам ехал не в машине, а в штабном бронетранспортере. Разумеется, гораздо удобнее и комфортнее ехать в машине, Однако в этом есть одно очень большое «но». В моей машине нет рации. К сожалению, возможности достать американские вокитоки у меня не было. К тому же я не знал, когда именно они появились у пиндосов. Знаю только, что во время войны, а когда именно — нет. Сейчас они вроде должны уже вовсю использоваться, вот только когда начали. Да и вопросы ненужные у начальства возникнут. А я откуда про них узнал? Да еще неизвестно. Согласились бы пиндосы их нам поставить или нет. Короче, я решил не полиция, вот и приходится теперь ехать не в своей машине, а в штабном бронетранспортере, где установлены две рации, одна из которых мощная для дальней связи. А что делать? Сейчас связь необходима как воздух, так как от нее зависит почти все». Обстановка меняется, постоянный успех рейда напрямую зависит от разведки и связи, потому что разведка должна мгновенно передавать командованию добытые сведения. Кстати, Севастьянов сейчас тоже едет в штабном бронетранспортере, правда, своем. К его штабу прикомандирована отдельная машина, причем не одна, а две. «Моя дивизия движется первой в авангарде нашей армии», И именно моя разведка разведывает путь для всех. Разведчики остальных дивизий контролируют фланги, чтобы не получить внезапный удар со стороны. Потому что в этом случае потери будут большими, а главное могут пострадать наши тыловые колонны, в которых находятся топливо и боеприпасы для всей армии. Разумеется, все разделено на отдельные колонны для минимизации возможного ущерба. Но в любом случае потеря даже небольшой части наших припасов может нам сильно икнуться в будущем, так как именно от припасов зависит длительность и дальность нашего рейда. Без топлива и боеприпасов вся наша техника сразу потеряет свое значение. Что она стоит, если не может двигаться и вести огонь? Ничего, это лишь груда дорогого железного хлама. Впереди моей колонны шел усиленный передовой дозор, а перед ним на трофейных мотоциклах и бронетранспортерах некоторое количество которых мы захватили, ехали разведчики в немецкой форме, а вместе с ними на трофейных же грузовиках ехали и мои диверсанты. Скажем честно, в основном это оказалась брошенная немецкая техника, которую мы прихватизировали для выполнения задачи. Наших частей впереди не могло быть по определению, а предупреждать противника о нашем приближении было нежелательно. Среди разведчиков были и саперы, их основной задачей была проверка редких мостов на предмет минирования, так как от исправности мостов зависело всё. Времени на поиск объездов у нас не было, а потому задачей разведчиков и диверсантов был захват и удержание переправ. Я намеревался повторить действия немцев сорок первого года, когда они также захватывали наши мосты, переодевшись под наших бойцов. До темноты мы проехали около 30 километров, захватив при этом один мост и уничтожив три небольшие немецкие части, которые попались нам по пути. Один раз, правда, пришлось сделать приличный крюк, так как, по сообщению разведки, впереди расположился немецкий госпиталь. После того, как в 41 году я отучил немцев уничтожать наши госпитали и санитарные колонны, по всему фронту установилось негласное правило – раненых врачей и госпиталей не трогать. Поняв, что за любое нападение на наши госпитали и санитарные колонны последует аналогичный ответ, немцы прекратили это делать. Слишком жестоким всякий раз был наш ответ – на такие их действия. После меня и другие командиры проводили аналогичные ответные действия, и в результате уже сами немцы удерживали своих комрадов от такого. Согласно донесениям разведки, в немецких госпиталях случались стычки, когда простые раненые избивали тех, о ком узнавали, что они нападали на наши госпитали и санитарные колонны. Солдатский телеграф – вещь такая, что любое событие или новость очень быстро становится известными всем. Так и новость, что русские в ответ на уничтожение своих госпиталей стали целенаправленно уничтожать немецкие, а мгновенно разлетелась по всему Восточному фронту, а пострадать за действия других никто не хотел. Также известие, что немецких летчиков, виновных в убийствах мирного населения и раненых, в плен брать не будут, тоже хорошо поспособствовало тому, что немецкие летчики перестали нападать на госпитали и санитарные колонны. Но и мы тоже не наглели, не прикрывались госпиталями и санитарными машинами, не размещали рядом с госпиталями никаких военных объектов или складов, не использовали санитарные машины для перевозки войск или военных грузов. Короче, не провоцировали противника на обстрелы и бомбежки чтобы не было потом повода для оправданий, что били и бомбили по другим целям, а госпиталям досталось случайно. Бывали, конечно, случаи, когда по госпиталям и санитарным колоннам стреляли, но были они очень редкими, тем более, что сразу после этого противнику напоминали, что любая палка о двух концах, и все возвращалось на круги своя. Вот поэтому сейчас нам и пришлось сделать крюк, чтобы объехать немецкий госпиталь по большому кругу. Уничтожать его я не хотел, чтобы не давать противнику новый повод для ответного хода, а просто пройти мимо значило показать свои силы немцам. Чем меньше они будут о нас знать, тем лучше. Вот и двигались мы, стараясь пока поменьше светиться, а встреченные немецкие части уничтожали... Благо, в основном это были толовики и в небольших количествах. На ночевку встали в достаточно большом лесу и сразу принялись заправлять и обслуживать технику, так как от ее исправности зависит все. 21 июля 1943 года. Окрестности города Белгорода. Рано утром позавтраков выдвинулись. Впереди снова шла разведка на трофейной технике. Спустя полтора часа мы оказались на подходе к Белгороду. С самого утра штаб армии двигался в порядках моей дивизии, так что штабной бронетранспортер Севастьянова шел рядом с моим. Остановившись на поступе к городу, в небольшом леске, Севастьянов после нашего небольшого совета отправил две дивизии в обход. Они должны были обойти Белгород с двух сторон а моя дивизия встала, давая возможность двум другим обойти город, чтобы наш удар был одновременным. Пришлось ждать около трех часов, прежде чем по рации пришло подтверждение о готовности. От нас до города было примерно полчаса хода, и за это время обе дивизии, пошедшие в охват, продвинулись чуть вперед так, что входили в Белгород не только с флангов, но и чуть с тыла, практически взяв город кольцо. Значительных сил противника в городе не было. Почти все войска были в передовой группе, которую мы раскатали под Курском. А тут в основном стояли тыловики и войска охраны тыла, которые хорошей боеспособностью не отличались. ни по то они были заточены. Хотя перед самым нашим подходом немцы все же узнали о нас. Организовать качественное сопротивление они не смогли. Действия по городским боям у нас были уже хорошо отработаны, так что мы действовали привычно. Единственное, что приходилось осторожничать, так как в городе было много нашего мирного населения. В основном в городских боях применяли пулеметы, чтобы поменьше разрушать здания, которым и так досталось в ходе войны. Отбитый в феврале этого года Белгород через месяц опять был занят немцами так что мы уже второй раз отбивали его назад. Примечание. В реальной истории Белгород был занят немцами 24 октября 1941 года, после ожесточенных боев. Затем, 9 февраля 1943 года, он был отбит нашими войсками, но 18 марта того же года снова оставлен и окончательно освобожден 5 августа 1943 года. В честь этого события в Москве был дан первый салют, а 5 августа стало официальным днем города. Конец примечания. Мы быстро продвигались по улицам города. Разрушения он получил большие, и мы старались их не умножать. Несмотря на опасность, местные жители активно нам помогали, в основном сообщая нашим бойцам, где засели немцы и как туда лучше пройти или проехать. В который раз сказывалось наше преимущество в автоматическом оружии. Большое количество ручных пулеметов и автоматов позволяло давить противника огнем и тем самым минимизировать наши потери. Уже к вечеру весь город был нашим, а потери среди нашей армии оказались очень небольшими. Разумеется, без раненых и убитых не обошлось, но их было очень мало. В Белгороде мы захватили три немецких госпиталя, уничтожать их, разумеется, не стали, просто немного уплотнили немецких раненых. Из самого маленького госпиталя перевезли немцев в два других, где хоть и с трудом они поместились, а в освободившийся госпиталь поместили своих раненых. Кроме наших врачей в городе нашлись и гражданские медики, Хоть и немного, но все же. А Вот они и составили костяк нового госпиталя. Вечером, после сеанса связи с командованием фронта решили оставить в городе один батальон, который позже нас нагонит. А На завтра к Белгороду выдвинется танковая дивизия из армии Катукова. Хотя его армия понесла достаточно большие потери в прошедшем сражении, но боеготовность не потеряла. Вот и займет одной дивизии город после чего станет тут, в оборону, пока не подойдут основные силы фронта. А мы с Севастьяновым и командирами остальных дивизий нашей армии тем временем подсчитывали не только наши потери, но и наши запасы. Хорошо еще, что в городских боях в основном использовали пулеметы, так что расход снарядов оказался очень маленьким, меньше четверти боекомплекта. Впереди было еще очень много дел, и потому нам приходилось экономить боеприпасы. Пополнив за ночь технику топливом и боеприпасами, утром снова двинулись вперед. Освобождение от противника Белгорода, несомненно, нас радовало. Однако был и большой минус. Мы четко обозначили себя перед противником. Теперь необходимо было действовать очень быстро, чтобы немцы у нас на пути не организовали, полноценную оборону. Вскоре мы могли наблюдать первые признаки немецкой обороны. Наши разведчики, переодетые в немецкую форму, заблаговременно информировали нас об этом. себя они выдавали за солдат различных подразделений противника. Ранее в захваченных немецких штабах мы захватили достаточно различных документов, а также немецкие пишущие машинки. А среди наших бойцов нашлись два мастера по подделке документов. Стоило только заранее озадачить этим наш особый отдел и особистый перетряхнув состав армии, быстро нашли бывших сидельцев по этой статье. Все это позволило нам обеспечить нашу разведку немецкими документами, что сейчас очень нам пригодилось. В основном нам было нужно, чтобы немцы, во-первых, приняли разведчиков за своих, а во-вторых, не поставили их в строй вместе со своими солдатами. Самым сложным было утром пройти первые немецкие посты, там уже знали о нас. Разведчики выдали себя за солдат одной из немецких дивизий, которая была на передовой, а сейчас выполняла задание командира дивизии, потому и двигалась в тыл. Наплели немцам, что едва успели покинуть Белгород перед самым захватом русских. Даже немного повоевали там, обороняя его. Все встреченные немецкие заслоны мыши сшибали сходу, а значительных сил у противника не было, а немногочисленные противотанковые орудия быстро уничтожались. Разведчики старались по возможности их засекать и при обнаружении немедленно сообщали об их местонахождении и количестве. Наша скорость позволила нам опередить слухи о самих себе так как после полудня немцы уже не знали о нашем приближении, и мы встречались совершенно не готовы к обороне противника. Также нам стали встречаться многочисленные немецкие колонны, в основном интендантские, так что мы пополняли свой автопар грузовых машин, а они лишними точно не будут. Ближе к вечеру на небольшой железнодорожной станции мы захватили немецкие склады, Где хорошо запаслись продовольствием и топливом, полностью восстановив свои запасы бензина и солярки. К сожалению, с боеприпасами было не так радужно, но у меня была одна задумка и по этому поводу: в километрах в двадцати от этого склада был большой немецкий аэродром, где базировались немецкие бомбардировщики. Это, кстати, был наш бывший стационарный аэродром, который немцы стали использовать, захватив его. В 1941 году. А вот туда мы вечером и отправились. Правда, тут нас ждал облом. Немцы успели свалить, на взлетном поле осталось только несколько неисправных немецких самолетов. Однако в остальном было не так и плохо. Немцы так стремительно драпали отсюда, что не только не уничтожили взлетное поле, кстати, бетонированное, оно даже не подожгли запасы топлива и боеприпасов. Вот на этот аэродром после наступления темноты и стали садиться наши транспортные самолеты, которые привезли нам снаряды и патроны. За ночь мы успели пополнить запасы боеприпасов до первоначального состава, а топливом запаслись у немцев. На аэродроме нашлись четыре топливозаправщика на базе наших ЗИС-6. Вот их и заправили под завязку. А еще погрузили бочки с бензином в трофейные грузовики. Так что теперь топлива у нас было даже больше, чем перед началом рейда. Когда мы встали на ночевку в не очень большом лесу, до Харькова оставалось около полусотни километров. Вот только как мне думалось, сохватить его так же легко, как и Белгород, у нас не получится. Все же Харькова достаточно большой и значимый город, и сил там у немцев будет гораздо больше чем в Белгороде. Вечером, поставив большую штабную палатку, мы всем составом стали кумекать над картой, стараясь понять, как нам сейчас действовать лучше всего. Были два варианта, каждый из которых имел как достоинства, так и недостатки. Первый вариант был следующим. Завтра повторить белгородский вариант, то есть постараться сходу захватить Харьков, так же, как и Белгород. С самого утра рвануть вперед, чтобы ворваться в Харьков утром, а там как получится. Второй вариант был таким. День простоять здесь, благо немцев в округе не было, а вся армия была укрыта в этом лесу. Хотя его хватило впритык, все же он был небольшой. За прошедший день разведчики хоть немного разведают город, и затем мы ночью выдвинемся вперед чтобы перед самым рассветом, по возможности, тихо войдя в Харьков, уничтожить основные силы немецкого гарнизона в его расположении. В первом случае, хоть и придется действовать на а в основном полагаясь на удачу, но мы вполне сможем застать немцев расплох, однако действовать будем вслепую. Во втором случае мы сможем хоть как-то разведать противника, но застать его врасплох уже точно не получится. Поэтому после часа раздумий и споров пришли к третьему варианту, как в том анекдоте. Представляешь, мне предложили на выбор две диеты. Первая – есть часто, но мало, а вторая – есть редко, но много. И какую диету ты выбрал? Свою – есть часто и много. Вот и тут решили скомпоновать оба варианта. Правда, спать сегодня разведке не придется, как, впрочем, и остальным нашим бойцам. После ужина разведка и диверсанты рванули к Харькову. Разведка должна была, объехав его, проникнуть в город с обратной стороны и провести ту самую разведку, после чего встретить нас на подходе к городу и все показать. Диверсанты должны были, как только все начнется, постараться захватить штаб обороны и уничтожить максимальное количество противотанковых орудий. От нас до города было максимум пары часов ходу, а потому, если разведка с диверсантами выехали сразу после ужина, то наша армия двинулась вперед в полночь. Как раз часам к двум утра мы должны были подойти к городу а у разведки есть два 3 часа на все. Лейтенант Рискунов въехал со своей группой разведчиков в Харьков полночь, причем с западной стороны. Пост на въезде в город прошли нормально. Был, конечно, соблазн просто их ликвидировать. Однако, когда их придут менять, лейтенант не знал. Может, только утром, а может и через пару часов. Рисковать... Поднять тревогу раньше времени было нельзя. Проехав пост и немного углубившись в город, он заметил немецкого офицера, вышедшего слегка покачиваясь из пивной, которую немцы уже переименовали на свой манер в «Кнайпу». Это оказался майор. Как только он свернул на углу на другую улицу, к нему подъехал грузовик с тентом. Как только машина поравнялась с немецким офицером, из грузовика бесшумно спрыгнули два бойца. Один из них сходу саданул немцу в солнечное сплетение, чего тот, согнувшись, стал как рыба пытаться глотнуть воздуха. А бойцы, подхватив майора, легко закинули его в кузов грузовика, где уже ждали остальные разведчики. Грузовик сразу рванул вперед, и спустя мгновение... Уже ничто не напоминало о том, что тут произошло. Отъехав немного вперед, грузовик через несколько улиц остановился у развалин большого дома. Двое разведчиков, выпрыгнув из кузова, проверили уцелевший подъезд, где как раз был проход в подвал. Пробежавшись и убедившись, что никого тут нет, они вернулись и дали знак, после чего немецкого офицера скинули им на руки и они потащили его в подвал разбомбленного дома. Следом за ними спрыгнули и другие разведчики, а из кабины грузовика вылез лейтенант Трискунов. Оставив троих бойцов контролировать обстановку, лейтенант спустился за своими бойцами в подвал. Немецкий майор уже отдышался, но все еще не понимал, что происходит. Вокруг него были немецкие солдаты, однако все они молчали, а до этого его посмели ударить и куда-то увезти. Наконец к солдатам подошел немецкий лейтенант и, немного протрезвевший от всего происходящего, майор с гневом произнес. — Господин лейтенант, потрудитесь мне объяснить, что тут происходит. — Ничего особенного, господин майор. Обыкновенный захват языка. Лейтенант говорил на немецком с небольшим акцентом, но его легко можно было списать на диалект, а еще он мог оказаться из фольксдойче, многие из которых пошли на немецкую службу. Примечание. Фольксдойче, русские немцы, часть которых пошли служить в Германии. Однако в основном они воевали в Красной Армии, хотя и были многочисленные инциденты, когда им не доверяли потому что они немцы. Конец примечания. «Господин майор, жить хотите?» «Что?» «Я спрашиваю вас, вы жить хотите?» Перед вами сейчас есть два варианта. Вариант первый. Вы добровольно сотрудничаете с нами, отвечаете на все наши вопросы и активно нам помогаете. Тогда, после того, как в город войдут наши части, вы отправитесь в плен с пометкой о сотрудничестве с нами, что благоприятно отразится на вашей судьбе. Вариант второй. Вы отказываетесь. Тогда к вам будет применен военно-полевой допрос, стесняться мы не будем. В итоге вы все равно расскажете все, что нам нужно. Однако превратитесь в кусок мычащего и окровавленного мяса. А по окончании допроса мы вас просто добьем. «Так какой вариант вы выбираете?» «Я могу подумать». «Минуту». Время пошло. «Какие гарантии, что вы сдержите свое слово?» «Только слово русского офицера и то, что вы нам понадобитесь в разведке. А после того, как в Харьков войдут наши чести, смысла в вашем убийстве уже не будет никакого». «Похоже, у меня по сути нет выбора. Хорошо, я согласен». Что вы хотите знать? Нас интересует количество и размещение немецких войск, а также размещение штаба. В подвале стояли старые козлы, на которых лежали доски, вот на них лейтенант Рескунов и разложил карту города. Такие карты выдали всем командирам групп. Немецкий майор стал отмечать на ней расположение немецких частей, дислоцировавшихся в городе. «Господин майор, надеюсь, вы понимаете, что если вы нас обманули, то наше соглашение аннулируется, и после того, как мы выбьем из вас настоящие сведения, вас просто прирежут». «Я вас не обманул, все данные настоящие». «Хорошо, проверим. А пока не обессудьте, доверия вам нет, а потому вас сейчас свяжут и заткнут рот кляпом». Связав немца, разведчики вытащили его наружу и снова закинули в кузов, после чего поехали проверять добытые данные. Возле всех помеченных немецким майором мест стояли часовые, и Трескунов по рации связался с командиром другой группы. Встретившись, они сверили добытые сведения. Группа старшего лейтенанта Аросева захватила немецкого капитана и тоже смогла убедить его добровольно им помочь. Сверив карты, они убедились, что все совпадает. Была пара отличий, но немцы просто могли не все знать. Главное, что все основные немецкие части гарнизона были отмечены. Связавшись с командиром диверсантов, они отдали ему одну карту, а затем поехали навстречу основным силам. Поскольку наши части уже были на подходе пост на выезде из города, просто вырезали и рванули вперед, чтобы через полчаса встретить наши передовые части. По предварительной договоренности наш передовой дозор при встрече с кем-либо мигал фарами четыре раза. а В ответ надо было мигнуть сначала один раз, а затем через несколько секунд еще два раза. Это чтобы опознаться а то могли повстречаться и немцы, а разведчики не должны были привлекать к себе внимание. Вот потому они и должны были отвечать. Вскоре карта с расположением немецких частей была у нас. Конечно, на ходу было не очень удобно ее изучать, но мы были ограничены во времени, которого почти не осталось. Быстро изучив карту, мы с Севастьяновым и начальником штаба армии распределили, кому что захватывать, после чего, отметив это на картах, посыльные рванули к командирам дивизии. Времени на охват города уже не осталось, а потому мы входили в него все вместе. То, что мы появились ночью и все посты к этому моменту уже были вырезаны моими разведчиками и диверсантами, позволило нам без боя войти в город. Немцы оказались не готовы к обороне. Даже после произошедшего они не ожидали нас тут так быстро. Правда, долго эта идиллия не продолжалась. Уже скоро послышалась стрельба, но основную часть немецких войск нам удалось зажать в местах расположения. Штаб тоже был захвачен, правда, командование там отсутствовало. Ночевали на квартирах, а где они расположены, мы не знали. Но зато вся связь и документы оказались в наших руках, причем главным на данный момент был именно захват связи. Не всех немцев удалось зажать в местах расположения, а потому стрельба шла по всему городу. Оно как только рассвело, нам стало легче. Выставив на окраинах сильные заслоны и разослав в стороны от города разведку, чтобы к немцам внезапно для нас не подошло подкрепление, принялись зачищать город. На данный момент немцы в городе находилось не больше дивизии, причем половина из них были толовиками, так что мы имели подавляющее преимущество, которое, однако, нивелировало ведение боя в городе. В поле мы бы раскатали немцев за несколько часов, а тут приходилось вылавливать их группы по всему городу, а мест, где можно спрятаться, было много. Ко второй половине дня выловили местное начальство, в чем нам помогли подпольщики, которые, как только мы вошли в город и начались бои, сами вышли на нас. Подполью было известно, где квартирует все начальство, а также все предатели. К вечеру захватили бургоместра Харькова и начальника полиции. Кроме того, был сюрприз. В составе гарнизона оказались части Роа, Власова, как и он сам. Если полицаев еще брали в плен, когда они сдавались, да и то только, чтобы потом повесить, то власовцев в плен не брали, уничтожая на месте. А Власова захватили мои бойцы и привели его ко мне. Мы, как только захватили немецкий штаб, все бумаги перенесли в пару больших комнат и стали использовать это задание по прежнему назначению. Вот сюда и привели Власова. «Ну, здравствуй, Андрей Андреевич!» Первым поздоровался с предателем Севастьянов. «Вот уж не думал, что снова с тобой встречусь в таких обстоятельствах. Ну и как оно, быть в шкуре предателя?» «Посмотрел бы я на тебя, окажись ты на моем месте!» Я, по крайней мере, не пошел бы служить противнику. А на твоем месте я, кстати, был, тоже в окружение попадал, но в плен не сдавался. «Тебе просто везло! Не будь рядом этого щенка!» — указал Власов на меня. «Посмотрел бы я, как ты из немецкого окружения выходишь!» Тем не менее, это не повод идти на службу врагу. Да, попасть в плен может каждый. а Вот только и в плену надо оставаться человеком и не становиться предателем. Видеть тебя больше не хочу. Власова увели позже, когда к Харькову подошли войска Воронежского фронта, а его этапировали в Москву, где через три месяца по приговору военной коллегии Верховного суда Генерал Власов был лишен воинского звания и всех наград, а после повешен. А в Харькове через два дня публично были повешены бургомистр, начальник полиции и все полицаи, которых удалось захватить. Только те, кто пошел на немецкую службу по заданию подполья или не связанные с ними, позже сами стали помогать подпольщикам, были отпущены. Закончив зачистку города, оставили одну дивизию в обороне, после чего, разбив свои войска на полковые боевые группы, двинулись по различным направлениям, уничтожая немецкую инфраструктуру и все доступные части. Все увеличивающаяся паника, связанная с захватом нами буквально за несколько дней таких городов, как Белгород и Харьков, а также поползшие слухи о появлении русских танков в различных местах заставили немецкое командование везде судорожно готовиться к обороне. В такой обстановке никаких попыток отбить у нас Харьков немцы не предпринимали, а в округе сложилось странное положение, когда наши немецкие части чередовались на достаточной территории. Из-за нас немцы не могли восстановить единую линию фронта, так как мы оказались у них в тылу. Батутин воспользовался такой ситуацией и, немного пополнив и реорганизовав свой фронт, за эти дни двинулся вперед. Из-за прекращения снабжения, так как наша армия перерезала основную линию снабжения немцев, в немецких частях начали заканчиваться боеприпасы и не встречая сильного сопротивления, Воронежский фронт достаточно быстро стал продвигаться вперед. А мы с Севастьяновым сидели в Харькове и ждали подхода своих, координируя действия наших групп по радио. Честно говоря, с одной стороны, я был рад нашим успехам, а с другой стороны, вот так сидеть в штабе было не совсем мое. И это я еще не знал о решении Сталина, которые меня обрадовали, когда войска Воронежского фронта вошли в Харьков.